Среди польских аристократов многие относились к России с подчеркнутым презрением, но иные пытались поддерживать добрые отношения со страной, в полную зависимость от которой попала Польша. В числе этих людей была и старинная, очень знатная и богатая семья князей Любомирских. Здесь был устроен прием в честь великого князя Константина, и скоро многим стало казаться, что он прибыл в Ровно именно для того, чтобы инспектировать дом Любомирских, вернее, устанавливать местонахождение княжны Елены. Она была удивительная красавица, получила хорошее образование, танцевала, не касаясь земли, на коне скакала, словно казак, а какой огонь вспыхивал в ее глазах в ответ на пылкие взоры Константина. Он влюбился, влюбился настолько, что только и мечтал, как разведется с Анной Федоровной и женится на Елене Любомирской. Именно с намерением осуществить это он и вернулся в Петербург, напоследок написав Елене, что никто так никого не любил, как он любит ее. Я теперь так живо воспринимаю, так глубоко чувствую, как раньше никогда. Дома он застал скандал, который сначала наполнил его надеждой, что дело с разводом вполне можно будет уладить. Император Павел завел себе новую фаворитку, Анну Лопухину, перед которой заискивали все, кроме великой княгини Елизаветы. Анна Федоровна, Жена Константина дружила с Елизаветой и старалась подражать ей во всем. Император был очень недоволен невестками, однако о разводе сына он и слышать не пожелал и посоветовал ему поскорее примириться с женой, тем паче, что она прихварывала. Константин озлился на весь белый свет. Болезненный удрученный вид Анны раздражал его до крайности. Он был убежден, что жена притворяется нарочно, чтобы удержать его при себе. «Держи карман шире!» Тоскуя по Елене, он отписывал ей нежные, исполненные любви послания. «Когда же я снова увижу Милый Ровно и его дорогих обитателей? Когда я вспоминаю о том счастливом времени, которое я провел у вас, я плачу и в то же время думаю, когда же я вновь буду у вас?» или вот так. «Мне скучно. С начала года у нас все балы и маскарады, но я скучал, и все спрашивали у меня, почему я не танцую. Тогда я отвечал самому себе, «Увы, я невровна. Если я не увижу вас снова, я умру от тоски и печали, и если бы мне было дано императором позволение уехать к вам», Только один бог знает, как я был бы счастлив. Отрешиться от этой тоски, развлечься, Константин пытался самыми простыми и доступными способами. Устраивал ужины хорошеньким актрисам, причем норовил пригласить их в свои покои. И очень удивился, когда консилиум врачей установил, что великая княгиня ничуть не притворялась что болезнь ее становится все серьезнее. И к своему великому изумлению Константин узнал, что Анна оскорблена его поведением, его откровенным распутством и хочет развестись с ним так же страстно, как этого хочет он. Она уехала за границу как бы для лечения, а на самом деле не намереваясь возвращаться. Константин был вне себя от ярости, потому что, узнав о серьезности болезни Анны, чуть ли не впервые в жизни почувствовал угрызение совести и даже собирался помириться с женой. Ну что ж, она не хочет. Не надо. А вскоре произошло некое событие, которое вытеснило из его памяти обидчивую жену, а из сердца — прекрасную, но далекую Елену. Можно удивляться не тому, что это событие произошло, а тому, что оно не произошло гораздо раньше. Еще в 1794 году, когда Екатерина Великая, обуреваемая сочувствием к семье польского князя Святополк-Четвертинского, убитого варшавскими повстанцами за любовь к России, пригласила в Петербург двух его дочерей, Марию и Жанетту. Мария была красавицей, обещавшей со временем сделаться еще красивее и затмить саму Афродиту. Жанетта была хороша ровно настолько, чтобы сводить с ума множество молодых людей. В конце концов Мария затмила и Афродиту, и всех прочих красавиц в глазах Александра. Ну, а Жанетта? О, Жанетта! Варшава, 1820 год. Константин остановил кабриолет, снял фуражку и вытер лоб платком. Вот и церковь. Двери приоткрыты, слышатся негромкие голоса. Он тихонько присвистнул, и тотчас из кустов выскочил один из его адъютантов, нарочно поджидавший, чтобы подержать кабриолет и встретить жениха. На испытующий взгляд великого князя он только кивнул, дескать, все готово, вас ждут, и принял вожжи. Константин ответил адъютанту такой сияющей улыбкой, что малый, привыкший к суровому нраву своего начальника, даже запнулся от изумления. Великий князь отдал адъютанту вожжи, спрыгнул на землю и нетерпеливо направился к церкви. Он не мог заставить Иоанну ждать, и сам не мог ни одной лишней минуты ждать соединения с ней. Когда ему впервые представляли княжну Грудзинскую, ее сначала тоже назвали Жанеттой, и это имя покоробило Константина. Оно показалось неуместным напоминанием о той, первой Жанетте, княжне Четвертинской. Он хотел, чтобы княжну Грудзинскую называли только на польский манер Иоанной. И ее матушка, которая после развода с буйным ревнивцем, князем Грудзинским, была вторично замужем за графом Бронницем, мигом почуяла настроение великого князя Константина, и выкорчивала из своей речи это имечко, к которому ее дочь приучили во французском пансионе мадам Воше наилучшим в Варшаве. Графиня Бронниц, дама многоопытная, мигом почувствовала все значение взглядов, бросаемых на ее дочь Константином Павловичем, и была немало изумлена. Великого князя в Варшаве знали как самого настоящего солдафона. Назначенный главнокомандующим польской армией, он все делал для ее организации – был ее творцом и наставником. В казармах, солдатских лазаретах и кухнях, конюшнях и кузнях его можно было видеть гораздо чаще, чем на светских раутах, балах или в театрах. Просто чудом удалось залучить Константина Павловича на бал к наместному царю, князю Иосифу Зайончику. И вот здесь-то великому князю были представлены графиня Бронниц и ее дочь Жанетта. «Ах, пардон, пардон! Иоанна, конечно! Иоанна Грудзинская!» Графиня чуть не ахнула, заметив выражение лица сорокалетнего грубоватого главнокомандующего, когда тот уставился на ее дочь. Он вдруг сделался растерян, как мальчик». Во взоре его светилась страсть, более напоминающая первую любовь, и глаза его уже не отрывались от двадцатилетней княжны Грудзинской. Графиня Бронниц неприметно покачала головой. Она знала, что ее дочь хороша собой, а что высока ростом, ну и ладно, многим мужчинам нравятся высокие женщины. В Уанне было то, чем некогда обладала и что еще не растратила и сама графиня, и, что важнее, самой изощренной красоты, истинный шарм, способность очаровывать людей. Женственность, всепобедительная женственность била в ее натуре и внешности таким пьянящим ключом, что любому мужчине было трудно сохранить трезвую голову, оказавшись рядом с Анной, ощутив тонкий аромат ее русых локонов, увидав, как грациозно надвижется, взглянув в ее яркие голубые глаза, обменявшись с ней несколькими словами и услышав ее низкий голос, как бы таящий скрытую усмешку. Графиня не сомневалась, что великий князь скоро сделает предложение Иоанне. Константин тоже не сомневался, что сделает это. А еще он был убежден, что Иоанна сразу примет его предложение. Однако со дня той знаменательной встречи на балу у наместника и до дня сегодняшнего, дня венчания, прошло ни много ни мало пять лет. Иоанна отказывала ему пять лет. Санкт-Петербург, 1801 год. «А кстати...» А Жанетте, она была, конечно, обворожительная. Из-за нее Константин снова начал просить о разводе. Жанетта была почти столь же легкомысленна, как и ее сестра Мария. Однако поступаться своим единственным, кроме красоты сокровищем, своей девственностью, ни по чем не желала. Вот если бы Константин не был женат. Однако Он был женат по-прежнему, и новая попытка завести речь о разводе вызвала у его отца бурю ярости. Великая княгиня Анна Федоровна получила приказ немедленно вернуться ко двору, что она и сделала, испугавшись, что ее, как грозил в приватном письме император Павел, привезут силою в железной клетке, как некогда Суворов вез Петербург Пугачева. Однако приезд жены только ухудшил ситуацию. Жанетта не настолько сильно была влюблена в Константина, чтобы из-за него ссориться с императором. Между влюбленными наступило охлаждение, и Константин впал в дикую ярость. Это выразилось у него в приступах такого разнузданного распутства, что оно повергало в оцепенение всех, до кого доходили слухи о происходящем. Казалось, Константин делал все возможное, чтобы вновь заставить жену уехать и уже более не возвращаться. В друзья и адъютанты себе он подобрал людей, что называется, совершенно отпетых. Отпрысков богатых семей, которые прославляли имена свои очень своеобразными способами, кутежами, пьянками, развратом, не брезговали и убийствами, особенного исполнения прихотей своего господина. Как-то раз его внимание привлекла госпожа Арауш, вдова-банкира. Она была в родстве с адъютантом Константина Бауром. Баур и показал своему господину прекрасную немку. Великий князь немедленно пожелал иметь ее в своей постели. Он и думать не мог, что богобоязненная вдова к тому же мать двоих детей, ему откажет. Он был избалован легкими победами над женщинами, которые находили его грубость и даже жестокость в постели очаровательными. Совсем недавно его камергер Нарышкин привел к Константину сначала сестру своей жены, а потом и жену, и обе дамы остались премного им довольны. А ведь они были дворянки, не чита какой-то там, банкирше. Банкирша, однако же, нипочем не желала сдавать свою добродетель. И тогда Баур, готовый на все, чтобы угодить своему распутному повелителю, прикинулся больным и послал за своей родственницей карету, умоляя навестить его в Зимнем дворце. Госпожа Арауш при всей своей добродетельности была простовата. Она поехала, Но встретил ее не Баур, а компания пьяных насильников, среди которых был и Константин. Чтобы убедить склонить сенатора Гурьева, поставленного во главе комиссии по расследованию загадочной смерти вдовы и иностранный подданный Арауш, замять это дело, великому князю пришлось заплатить 20 тысяч рублей. Гурьев сообщил, что смерть наступила не после зверского насилия, а в результате эпилептического припадка, во время которого женщина упала и переломала себе руки и ноги. После этого примерского случая, который едва не кончился очень серьезным скандалом, Константин на некоторое время приутих, Но тут очень кстати приключился государственный переворот 11 марта 1801 года, во время которого был убит Павел. Императором стал Александр. Тут вел себя первое время после переворота весьма малодушно, отрекался от своих бывших союзников и вообще делал вид, что смерть отца – самое ужасное горе, которое он испытал в жизни. Константин любил Александра, спору нет. Однако он давно знал, что его внешне богоподобный братец – это колосс на глиняных ногах. Именно поэтому, когда положение с переменой власти еще не устоялось, Константин и решил, наконец, избавиться от опостылевшей супруги. Он придумал план. «Отличный план!» осуществить который ему помог штабс-ротмистр кавалергардского полка Иван Ленев Ленев был одним из ближайших друзей и самым неутомимым собутыльником Константина. Он согласился признаться, что был любовником великой княгини Анны Фёдоровны и признавался в кавычках настолько убедительно, что очень многие ему поверили например, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Да и Александр с Елизаветой, кажется, поколебались в своей прежней нежной привязанности к невестке. Не выдержав гнусных обвинений, Анна немедленно уехала за границу. Домой в Германию она не могла вернуться, а потому удалилась в Швейцарию. Буквально через день из России уехал Ленев. Перед отъездом Он распустил слухи, что так было условлено с великой княгиней, что она теперь ждет его. Где, по каким странам он мотался, неведомо. Однако все в России были убеждены, что преступные любовники воссоединились. Константин уже торжествовал победу, убежденный, что теперь-то он может требовать у Анны развода. Однако его подвела та, у которой он надеялся найти опору и поддержку. Его подвела мать. Мария Федоровна с тем значительным видом, который она очень хорошо умела принимать, сообщила, что развод может опозорить династию, и поэтому никак нельзя этого допустить. Развод может иметь пагубные последствия для общественных нравов, и огорчительный, и для всей нации опасный соблазн. Александр после гибели Павла Петровича боялся спорить с матерью. Чуть что она патетически восклицала. «Саша, скажи мне, ты виновен?» Разумея в убийстве отца, это повергало нового императора чуть не в обморок. Жанетта Четвертинская была теперь окончательно потеряна для великого князя. Константин было приуныл, как вдруг ему встретилась модистка Жозефина Фридрихс. Ох уж это Жозефина! Варшава, 1820 год. Ему казалось, что ожидание обряда было долгим а сам он свершился как-то особенно быстро. И получаса не прошло, как Константин вышел из церкви обруку с Иоанной, бывшей Грудзинской, ныне пока что просто госпожой Романовой. Впрочем, Константин знал, что брат Александр, который охотно благословил его брак, собирается дать Иоанне титул княгини «Лович», Со дня на день должен был появиться манифест, который все поставит на свои места. А, впрочем, разве Иоанне нужны титулы? Ведь она, никто другой, а именно она подсказала ему такую чудную, такую верную спасительную мысль отказаться от места наследника старшего брата, отказаться от права когда-либо взойти на русский престол. Как только Александр, в 1819 году сообщил ему о своем продуманном, прочувствованном и твердо принятом намерении отречься от престола, Константин, которого никогда не интересовало и даже весьма пугало управление государством, сразу сказал, что в таком случае он пойдет к старшему брату в камердинеры. Великий князь пытался скрыть за шуткой свою растерянность, Однако, поговорив с Анной, он понял, что все, напротив, разрешается чудесным образом. Ему надо последовать примеру брата, только и всего. Ведь Александра и матушка видят в нем до сих пор того, кем он стать не может, будущего императора. Именно поэтому они не позволяют ему развестись с Анной. Именно поэтому сдержанно восприняли известие о его намерении жениться на Иоанне. Но как только он тоже отречется от намерения занять престол, его немедленно оставят в покое. Вскоре ушло письмо к Александру, где Константин сообщил о своем решении. После этого император поговорил с братом Николаем Павловичем, у которого к тому времени уже родился сын, и сообщил, что путь к престолу для него, можно сказать, открыт. Нет слов. Находились люди, которые пытались внушить Константину, что он делает глупость. Однако Иоанна поддерживала его решение. Стоило только взглянуть в ее ясные голубые глаза — и представить, какую чудную, мирную, великолепную жизнь они будут вести вдвоем, не терзаемые теми муками, которые уготованы для сильных мира сего, как решимость Константина отречься только крепла и привела его к сегодняшнему дню, самому счастливому в его жизни. Он помог своей новобрачной взойти в кабриолет, сел рядом, Взял вожжи, который с искренней улыбкой Вот уж правда, что до ушей Передал ему адъютант Как вдруг молодой человек насторожился И уставился куда-то вдаль — Ваше высочество! — пробормотал он сдавленно — Сюда идут люди Ваше высочество! Их очень много! Санкт-Петербург, Варшава, 1801 1815 годы.